«Ты молчишь, сынок, а нам еще надо о многом поговорить», — сказал Саймон Гловер. «Ты подумай о Моди, вдове убитого. Ведь если она против кого-нибудь возбудит дело об обиде, нанесенной ей и ее осиротевшим детям, то по закону и обычаю ее должен поддержать воин-заступник, потому что кто бы ни был убийца, нам ли не знать, каковы они...» Эти приспешники знати. Заподозренный, уж будьте уверены, потребуют решить дело поединком, нарочно, в насмешку над трусливыми горожанами, как они нас зовут. Покуда течет в наших жилах кровь, не должно тому быть Генри Уинт. «Понимаю, к чему ты гнешь, отец», отвечал в унынии Генри. «И видит святой Иоанн, Призывы к битве были для меня всегда отрадны, как звук трубы для боевого коня. Но вспомни, отец, как снова и снова я терял благосклонность Кэтрин и едва не отчаялся уже вернуть ее, а все лишь потому, что был всегда, могу сказать, мужчиной, слишком быстро хватался за меч. Но, наконец, все наши раздоры уладились. И мне блеснула надежда, которая еще сегодня утром казалась несбыточной. И вот, когда на губах моих еще не остыл поцелуй прощения, дарованный мне моейю милой, меня опять вовлекают в дело насилия. А оно, тебе ли не знать, глубоко оскорбит Кэтрин. «Тяжело мне, Генри, давать тебе совет», — сказал Саймон. «Но об одном я должен тебя спросить». «Есть или нет основания думать, что злополучного Оливера приняли по ошибке за тебя?» «Боюсь и очень, что это так», — сказал Генри. «Люди находили, что он немного похож на меня, и бедняга нарочно старался подражать мне и повадкой, и походкой». Мало того, он даже перенял у меня мои любимые напевы и насвистывал их для большего сходства. И как же дорого оно ему обошлось. У меня предостаточно недругов, что в городе, что в округе, готовых со мной поквитаться. А у него не было, верно, ни одного. — Да, Генри, ничего не скажу. Дочь моя почтет себя обиженной. Она водила дружбу с отцом Климентом и набралась от него всяких мыслей о мире, о всепрощении, с которыми, по-моему, трудно жить в стране, где законы не могут защитить нас, когда у нас не хватает храбрости защищаться самим. Если ты решишься на поединок, я постараюсь убедить её, чтобы она на это дело посмотрела, как смотрят все порядочные женщины города. Если ты предпочтешь устраниться от этого дела, оставить неотмщенным беднягу убитого вместо тебя, оставить вдову и сирот без воздаяния за утрату мужа и отца, что ж, я тогда буду к тебе справедлив. Не стану укорять тебя чрезмерной терпимостью, раз она внушена любовью к моей дочери. Но, Генри, нам придется в этом случае покинуть добрый Сент-Джонстон, потому что здесь на нашу семью падет позор».